Они умолкли, чтобы не прикословить мамочки, но время от времени, несмотря ни на что, возобновляли игру, переглядываясь. Барон кланялся церемонно и произносил торжественным тоном. — В вашем замке в тополях, мадам, должно быть очень холодно по причине сильного ветра, который ежедневно дует с моря. Жанна принимала обиженный вид, жеманилась и слегка подергивала головой точно плавающая утка. — О, Масье, у меня здесь столько занятий, круглый год! — «Затем у нас так много родственников, которым надо писать. К тому же господин де Бризвель все дела предоставил мне. Он занят сабатом Пель научными исследованиями. Они пишут вместе историю религии в Нормандии». Баронесса против воли добродушно улыбалась, но повторяла. «Нехорошо так высмеивать людей нашего круга». Вдруг карета остановилась, и Жульен кому-то закричала, обернувшись назад. Жанна и барон, наклонившись к дверцам, заметили странное существо, которое словно катилось в их сторону. путуясь ногами в широких фалдах ливреи, плохо видя из-за огромной шляпы, постоянно надвигающиеся на глаза, размахивая руками, словно мельничными крыльями, шлепая, сломя голову по глубоким лужам, спотыкаясь о каждой камень на дороге, торопясь и подпрыгивая, Мариус, весь облепленный грязью, запыхавшись, бежал за каретой. Как только он добежал до них, Жульен, нагнувшись, схватил его за шиворот и притянул к себе, и, выпустив вожже, принялся дубасить кулаками по шляпе мальчика, опустившийся до самой его плеч и звучавший, как барабан. Мальчуган вопил внутрь нее, пытаясь вырваться и соскочить с козел, в то время как хозяин, удерживая его одной рукой, другую наносил удары. Жанна растерянно и лепетала «Папа! О, папа!» Баронесса, задыхаясь от негодования, сжимала руку мужа. — Но останови же его, Жак! Тогда барон, порывисто опустил переднее стекло кареты и, схватив зять за рукав, крикнул дрожавшим голосом. — Скоро вы перестанете бить ребенка! Жульен, ошеломленно, обернулся. — Разве вы не видите, во что превратил этот негодяй свою ливрею? Но барон, высунутая голова которого приходилось как раз между ними настаивал, «Все равно, нельзя же быть таким жестоким!» Жульен снова рассердился. «Оставьте меня, пожалуйста, в покое, это вас не касается!» Он снова занес руку, но стейс схватил ее, дернул и пригнул вниз с такой силой, что она ударилась о деревянные козлы. Затем барон крикнул в бешенстве. «Если вы сейчас же не перестанете, я сойду и заставлю вас это прекратить!» Викон сразу притих ничего не ответил и, пожав плечами, хлестнул лошадей, которые побежали к крупной рысью. Женщины, мертвенно бледные, не двигались. Можно было ясно расслышать тяжелое биение сердца Бронессы. За обедом Жульен был любезнее обычного, словно ничего не случилось. Жанна и ее отец, госпожа Аделаида, быстро прощавшие благодаря своей обычной безмятежной благожелательности, были тронуты его предупредительностью и охотно поддавались веселью, с радостным чувством выздоравливающих. А когда Жанна завела речь о бризвелях, муж. Тоже принял участие в шутке, но тут же прибавил. Как-никак, у них манеры настоящих аристократов. Других визитов не делали, потому что каждый боялся коснуться вопроса о Мариусе. Было только решено послать соседям в Новый год визитные карточки, а с визитами подождать до первых теплых весенних дней. Настало Рождество. На обеде присутствовали Кюре и мэр с женой. Их пригласили и на Новый год. Это были единственные развлечения, нарушавшие однообразное чередование дней.